Глава 21. Изменения в расписании коснулись всей боевой группы. Старшекурсникам добавили часы для боевого слаживания группы и проводили их не только на полигоне. Опытные магистры усаживали разношёрстную компанию в обычной аудитории и давали задачки на логику. Решать нужно было коллективно. Потом пошли задачки по алхимии, конструированию заклинаний и артефакторике. Несмотря на серьёзную подготовку дома, близнежкам приходилось выкладываться от души и всей группе вместе с ними. Ведьма рыдала, рыжь мы голносом, молня бормотал затейливые ругательства. И спонтанно швырялся широкими молниями, но через пару недель группа нашла свой стиль работы над задачками, и дело пошло быстрее. После этого их усадили писать эссе, чертить пентаграммы и рифмовать рецепты и заклинания для школьников. Особенно тяжело всем пришлось на физической подготовке. Эльмарейн и Румель с трудом преодолевали препятствия. Молния постоянно сжигал мишени. Милиса пробегала сквозь любое дерево, и хитрый магстр однажды усилил воротца для прыжков по полосой меди. Потом неделю носил пирожки в лазарет. Рыж вообще бегать не умел. И его зачастую приходилось тащить через полосу препятствий на себе. Троля, галоч двух, адова искричала Яри, перетаскивая тощего, но неудобного ведьмака через очередное препятствие на полосе. Хоть бы орков, скулила Сая, подпрыгивая на одной ножке после того, как Ильмаринель нечаянно наступил ей на другую ногу. Гном и ведьма упорно похтели рядом, самостоятельно перебираясь через высокие стены. Ильен же бегала и прыгала сама, успевая помогать близнеашкам, но вы он был один, а нуждающихся в помощи гораздо больше. В городе девушки больше не выходили. Они порой письма и письма отмалы родителей не читали, засыпают от усталости на коврике у кровати или за столом. В единственную выходную сёстры предпочитали выспаться, поесть и сделать домашнее задание. В таком темпе они продержались целый месяц, а потом в академию заглянула Лера Аградан. Прелестная золотоволосая фея изучила расписание, взглянула на две нервные тени вместо дочерей и, мило улыбнувшись, отправилась к директору. Хоть и мы не говорили, никто не знает, но на следующий день в башне ректора меняли окна, крышу, двери и всю мебель. Расписание осталось прежним, но нагрузки снизились до адекватных, и домашние задания перестали пугать объёмностью. Однако слуха боевой группе Аградан по Академии пополз, и яре не редко замечала любопытные взгляды на тренировках и семинарах. В следующий месяц девушки понемногу входили в режим, отсыпались, одевались, и наконец сил стало хватать на обдумывание ситуации. В один из выходных Ия Рисая пригласили всю группу в Изгое. Сначала все отведали великолепных жареных рёбер, запили их имбирным элем, а потом Фия завела разговор. Молния, а ты зачем в академию поступил? Огневик поставил кружку, глядя в тёмные глаза Светлой, и признался: Отец у меня купец. И старших никто ярких способностей не имеет. Мама только по мелочи. Свечу там зажечь или проследить, чтобы пожара не было. А я третий сын. Не наследник, а работник. Отец собирался после магической школы меня к делу представить: амулеты и артефакты заряжать не только в лавке, но и для обозов. Иллиан фыркнул, и все остальные поддержали его улыбками. Поставить огневика на зарядку амулетов это всё равно что шировой молнией свечу зажигать. Свеча, наверное, загорится, но и всё вокруг пострадает. Мама денег на дорогу дала и посоветовала самому своё счастье искать. Вот я и приехал в столицу. То есть, где будешь служить после академии, ты ещё не думал, уточнила Сая. С моим даром только в патруле ли ваевать с нечистью на границе. Уже серьёзно ответил Молния. Только на границе нельзя, добавил он. Почему? — удивилась Ияри. — Она-то знала, что из стихийников именно огневики были самыми успешными борцами с нечистью. — Не поверите, — криво усмехнулся Ильен. — Аллергия на магических животных. — А твари почти все имеют магию и шерсть. — Серьезно? — заинтересовалась Мелисса. — И как проявляется? — Плохо проявляется. Я об этой способности только в Академии узнал, когда отправили чистить стоило Пегасов. Раздулся весь, покраснел, чуть не умер. С той поры меня к зверям вообще не подпускают. «Значит, все же патруль», — покивала Ярия и перенесла свое внимание на эльфа. «Почему ты в академию пошел?» «Понятно. А куда планируешь дальше?» Иль Маринель задумчиво посмотрел на девушек и своим сказочно-мелодичным голосом произнес. «Я уже на третьем курсе. Заклятие бабушек закончится через три года, значит, минимум год придется где-то служить. Почему бы не в патруле?» «Отлично!» — довольно улыбнулась фея и перевела взгляд на гнома. Румель фыркнул. «Представителей его расы даже в столице было ничтожно мало, к тому же из-за специфической магии их стремились отправить на службу в шахты, а полукровкам тут было неуютно». Я однозначно в патруль, сказал он, не дожидаясь вопросов и пояснил. Учусь по королевско-благотворительной программе, всё равно должен буду отработать 7 лет. На этот раз и Сая кивнула одобрительно. Темную же припахало полугномок обработки льдистой стали, подходящей для изготовления ритуальных клинков и магического оружия. Конечно, полукровку никто не учил, ведь он вырос среди людей. Но, пользуясь богатством и возможностями академических лабораторий, парочке энтузиастов удалось сотворить иглу из льдистой стали. А потом, используя свой изрядный магический потенциал и руду с нужными примесями, Сая просто размножила эту иглу, и теперь у каждого члена боевой группы в отдельном чехле лежала игла, способная но и убить крупную нежить или темного мага. И Яре даже ухитрилась ритуал с помощью такой углы провести, когда клейми он и академический клинок забыла в шкафчике. В общем, пользы от полугнома было много, и в команде он лишним не был. «Ведьму у ведьмака и спрашивать не надо было». После скандала с папенькой они оба решили идти в патруль, чтобы остаться в столице и насолить родителю одним своим видом. Правда, Рыш сначала планировал остаться в академии, но магистр Руберен быстро доказал сыну, что сделает все, чтобы неудачный сын не маячил у него перед глазами. Ведьмак стиснул зубы и уперся в изучение боевых и сопутствующих заклинаний, опережая свой курс. «Что ж, раз мы все собираемся служить в патруле...» Светлая сделала паузу. То вы должны знать, что в учебке патруля существуют летние курсы. Студенты, прошедшие их, получают статус стажёров и могут привлекаться для работы в особых случаях. Эта стажировка может засчитываться как испытательный срок, и к моменту окончания академии вы будете готовыми младшими офицерами. Парни переглянулись, потом Эльф задал логичный вопрос. А вы? Мы на третьем курсе и закончим академию раньше. Посмотрим. Оклончива ответила Сая. Девушки не любили афишировать свои связи. Попробуем сдать экзамены досрочно, пожала плечами Яри. Она знала, что часть предметов они могут сдать уже сейчас, просто потому, что отлично владеют базовыми заклинаниями как тёмных, так и светлых. По результатам разговора вся боевая группа записалась на курсы в учебку патруля, а первокурсники подали заявление на досрочную сдачу экзаменов за первый курс и перевод на второй. Ректор, сообразив, к чему всё идёт, разрешение дал, но с условием: сдавать всем вместе. В итоге боевая группа красиво разнесла полигон на практическом экзамене и получила высший балл. Теорию сдавали подольше, но и к зимнему празднику справились.